Самое удивительное в этом первом англо-немецком сражении на ливийско-египетском рубеже было в том, что мотивация усилий сторон была абсолютно противоположна их действиям. Для немцев успехи в пустыне означали, что им удалось еще дальше отогнать англичан от европейского континента, и в преддверии большой сухопутной войны британцы не будут иметь возможность по-мелкому пакостить Германии в мягком подбрюшье Европы, на Балканах. Цель немецкой средиземноморской стратегии была исключительно оборонительной, посему Ромель получал помощь в гомеопатических дозах, впрочем, он умел обходиться наличными силами. Немцы готовили вторжение в Россию, для них война в пустыне имела значение лишь как помощь итальянскому союзнику и вынесение линии обороны Рейха как можно дальше от его границ, насколько это позволит военное счастье. Никаких стратегических целей Гитлер своим войскам в пустыне не ставил и ставить не собирался, за отсутствием реального обеспечения этих целей ресурсами. Взять Каир, штурмовать с моря или с суши, как получится, Александрию, мыть гусеницы танков в Красном море – такие задачи немецким войскам никто из ответственных военачальников Рейха не назначал. Подобные задачи роились лишь в мозгу великого выдумщика Уинстона Черчилля, каковыми он и пугал своего заокеанского союзника. Черчилль видел главную опасность в потере фланговой позиции в Северной Африке, которая могла опрокинуть все английские планы введения войны на Ближнем Востоке. Давно запланированный захват острова Родоса, использовавшегося авиацией противника в качестве базы, пришлось отставить. Кроме того, германо-итальянские аэродромы теперь и на побережье Северной Африки находились уже на тысячу километров восточнее своих первоначальных мест расположения. Господство в воздухе, держав оси в восточной части Средиземного моря, стало невыносимым для английского флота. По мнению англичан, для продолжения войны в этом районе имелись огромные возможности. Исходя из такой оценки обстановки, Черчилль требовал от всех действовавших там морских, сухопутных и воздушных сил величайшего напряжения. Черчилль полагал, что делом чести для английского флота является совместно с авиацией парализовать морское сообщение между Италией и Триполи и нарушить таким образом снабжение войск противников Северной африке. Немцы не собирались торжественным маршем пройти по улицам Каира, во всяком случае в 1941 году. Они строили свой периметр обороны европейского континента наступательными средствами. Британцы же готовили свое вторжение в Европу, но пока за отсутствием военного превосходства оборонительными методами. Немцы теснили британские войска подальше от европейских берегов. Им надо было получить серьезную фору на то время, пока они будут разбираться с владельцами бакинской нефти, угля Донбасса и марганца Никополя. Если бы немецкое командование, как об этом неустанно пишут демократические историки, готовило нацистскую оккупацию всей Северной Африки, то почему в 1941-1942 годах у Ромеля под командой никогда не было больше трех немецких дивизий? Ставить какие-то стратегические задачи одному танковому корпусу, ну, плюс 6-7 дивизий сомнительных итальянских войск, на пространстве в миллион квадратных километров несколько необычно, вы не находите? а англичане упорно стремились зацепиться за Табрук или Бардию не для того, чтобы наладить должный отпор наступающим нацистским агрессорам. Как раз наоборот, опорные пункты в Ливии им нужны были, чтобы от них начать свой большой освободительный поход в Европу. Или, как писал Эйзенхауэр, крестовый поход в Европу. И именно в этом и был смысл всей деятельности Третьего Рейха и Британской империи в бассейне Средиземного моря в эти дни – весенние дни 41 -го года.